Отец встретил его в аэропорту. Когда Дэймон, преодолев наконец паспортный контроль и дождавшись, пока не слишком расторопный мулат подкатит ему тележку с его багажом, Бог ты мой, как разительно все это отличалось от русских аэропортов. Выбрался из прохладного здания аэропорта в палящее пекло, с момента посадки самолета прошел уже почти час. Отец, как обычно, ждал на стоянке. У них с отцом еще много лет назад сама по себе сложилась такая негласная традиция. Если отец по каким-то причинам встречал его в аэропорту, то не маячил у стойки, а ждал в машине, которая всегда стояла на одном и том же месте. Ну, на пару машин дальше или ближе. Когда Дэймонд, сопровождаемый чемоданом, катящимся за ним будто щенок на поводке, подошел к машине, отец вылез наружу, церемонно пожал ему руку и несколько недовольно поморщился. И стоило тратить такие деньги на эту игрушку. Дэймон сначала не понял, в чем дело, и недоуменно посмотрел по сторонам. Потом до него дошло, что отец имел в виду чемодан, и он рассмеялся. «Ха-ха, деньги? А сколько это стоит здесь, папа?» Отец сварливо нахмурился. «Да, -да уж не дороже, чем в твоей империи!» На той неделе, когда мама приценивалась к такому же, для нормы. Мы же тебе писали, что она в этом году собирается в Нью-Йорк поступать в колледж театрального искусства. Так вот, на такой игрушке стоял ценник в 700 долларов. Нет, папа, дороже, со смешком, сказал Дэймон. Но ну вы не беспокойтесь, я подарю ей свой. У нас эта игрушка стоит всего 70 рублей, и у меня таких два. Этот я купил перед самым отлетом. Хотелось покрасоваться. Отец покачал головой. Ну ладно, садись. Когда Дэймонд отворил дверцу, в лицо пахнуло жаром разогретого салона. Дэймонд отшатнулся. Отец настороженно произнес. Что? Деймонт усмехнулся. Да так, отвык. У нас же все машины на электрической тяге. От аккумуляторов. Так что климат-контроль работает постоянно. Вне зависимости от того, включен двигатель или нет. Я когда купил свой корнет, так сразу как выехал из автосалона, установил необходимую температуру и влажность. И с того дня и зимой и летом сажусь в одинаково прогретый или остуженный салон. А на ваших машинах с ДВС или дизелями? ДВС – двигатель внутреннего сгорания. Климат включается только при работающем двигателе. Отец скинул подбородок. Смешно тратить такие деньги на электромобиль, когда бензин почти ничего не стоит. К тому же я терпеть не могу возиться с проводами, электросчетчиками и всем этим. Дэймонд миролюбиво кивнул. Он решил не говорить отцу, что электромобили пользуются сменными аккумуляторами. Каковых на каждой машине от двух, требования по безопасности имперского общества любителей автомобилей, до десятка, в зависимости от марки и желания владельца. Так что, когда кончается заряд в одном, водитель просто останавливается у ближайшего придорожного кафе или магазинчика и меняет разрядившийся аккумулятор на полный, уплатив только стоимость электричества и услугу. «Извини, папа». «Конечно, у каждого свой вкус». Они тронулись. Через пять минут, когда салон остыл, отец недоверчиво спросил. «А что? А у вас что, совсем нет машин с двигателями внутреннего сгорания?» Деймонд пожал плечами. «Ну почему? Есть. Например, Бентли или Феррари, или какие-нибудь раритеты на любителя. У нас на них очень большие налоги. Так что иметь такую машину имеет смысл только в том случае, если и сам автомобиль очень дорогой». Дома его ждали не только мать и сестра. Оказалось, что у них в гостях все семейство Эмерсонов и сам старина Декки Роуз. Он еще больше постарел, Его плешь уже успешно захватила большую часть головы, но в остальном это был все тот же мистер Эшли Декки Роуз. После скромного ланча Дэймонд тут же припомнил широкие русские застолья. Они с Руги вышли в сад. Руги подхватил Дэймонда под локоток и, окинув его взглядом, одобрительно цокнул языком. — А ты подкачался. Какой курс? Эйбо? Или контей Кабан? — Что? — не понял Дэймонд. Значит, тренажеры, констатировал Руги. Наверное, Диги-комплект, закончил он завистливо. Ах, вот ты о чем, рассмеялся Дэймонд. Нет, это вторая рота 11-го учебного броня В этот момент на веранду вышел отец и махнул Дэймонду рукой. Наверное, включил видеодиск, который он привез. И теперь все гости собрались у экрана, чтобы послушать его комментарии. Иду, папа! Руги придержал его за руку. «Слушай, а ты помнишь Линду? Ну, пухленькая такая, с голубыми глазками. Ты еще в школе за ней ухлестывал, а она на тебя внимания не обращала». Дэймонд вспомнил. «Ну так вот, она сразу после школы уехала в Лос-Анджелес, а три года назад вернулась и выскочила замуж за Флая. Ну его-то ты точно помнишь. Он у нас в школе был капитаном бейсбольной команды, а потом играл за Риверсайт Хокс». Помнишь, его папаша вывесил в своем баре на углу такой здоровенный плакат, на котором все хоксы в полной форме и его ненаглядный сыночек в первом ряду? Дэймонт кивнул. Так вот, они завтра устраивают барбекю по случаю повышения флая. Он отхватил должность старшего сетевого менеджера в Дейкоп Products, Причем во многом благодаря поддержке Стива Блеймена. Тот пару лет был старшим менеджером хоксов. Как раз тогда, когда там играл Флай, и с тех пор неровно дышит ко всему, что напоминает ему о той паре. А то бы Флайю с его тупой башкой никогда не видать этой должности. Руги горько вздохнул. Жаль, что у меня в жизни не было такого блеймена. Дэймон терпеливо ждал окончания. Так вот, спохватился Руги, я тут пару дней назад встретил Линду и обмолвился ей, что ты приезжаешь. «Так вот, она сказала, что они с Флайем, — Руги хохотнул, — рады будут видеть тебя у себя в гостях». Дэймонд кивнул. «Хорошо, я приду». И пошел к веранде, на которой снова появился отец. На вечеринке у Флая с Линдой собралось довольно много народа. Линда пополнила, но это ее совершенно не портило. Флая разнесло побольше. Он окинул Дэймонда недоверчивым взглядом, попытался стиснуть ему руку. А зря, потому что не получилось. А затем быстро умелся куда-то на лужайку за домом. Линда виновато улыбнулась. Извини, Дэйм, у нас в гостях мистер Блеймен. И через пару минут исчезла все за флайм. Правда, перед этим представив его своей двоюродной сестре, приехавшей к ним погостить из далекого Вермонта. Дэйм, он, привыкший к российским расстояниям, с трудом сдержал улыбку. Сестра оказалась изрядной болтушкой. Поведала ему о себе, о своей семье, о своем парне, о своей кошке, о кошке Сесилии, о кошке тети Эрмы, о Лайме Роузвуд, на которую хотят быть похожими все современные девчонки, потому что она носит такие симпатичные розовые платья и занимается Эйбо. Как потом выяснилось, это оказалась очередная модная поп-стар и о многом-многом другом. Так что, когда рядом с ним появился Флай, наконец проводивший мистера Блеймана и тут же принявший по этому поводу на грудь пару порций виски, Деймонд воспринял его как избавителя. Флай был все таким же, шумным и самоуверенным. Он пыхнул ему в лицо совершенно самогонным перегаром. Только попробовав русской водки, Деймонд понял – почему русские презрительно кривили рот при упоминании о любимом напитке американцев. Действительно, по сравнению с водкой, виски – ну, натуральный денатурат. И покровительственно хлопнул по плечу. «Тебе пора возвращаться, Дэми! Скоро наши парни хорошенько надерут твоим русским задницу!» Дэймонт усмехнулся. «Почему ты так думаешь?» «Это же понятно!» – удивился Флай. «У вас карликовая армия и устаревшее оружие!» Он громко захохотал. «Да у нас машины меняют в пять раз чаще, чем русские свои танки!» Дэймонд покачал головой. «Ты не совсем прав, Флай!» «Во-первых, русская армия насчитывает полтора миллиона человек!» Тот бесцеремонно рубанул рукой. «Этот твой дополнительный миллион — полное дерьмо! Скаутский лагерь для школьников!» Судя по тому, что все остальные согласно закивали, Флай повторил расхожий газетный штамп. Дэймонд вновь покачал головой. И это не так. Дело в том, что я сам служил. Ты? Флай вытаращил глаза. Да, кивнул Дэймонд. И как раз в этом, как ты говоришь, в скаутском лагере для школьников. В броникавалерийских частях. А как тебя туда занесло? Дэймонд пожал плечами. Дело в том, что каждый мужчина в империи обязан пройти военную подготовку. Так что через полгода после того, как я принял гражданство империи, меня призвали. И что? Я отслужил год, причем учили нас очень хорошо. Первые полгода шла в основном закалка и наработка кондиций, общих для всех вооруженных сил. А потом все больше и больше внимания стало уделяться военной специальности. Каждый, как правило, осваивает две-три смежных. Я, например, по основной военной специальности – башняр. Он употребил русское слово. А кроме того, могу выполнять функции механика-водителя и стрелка-зенитчика самоходных зенитных установок. «А что такое башеньор?» – поинтересовалась Линда. «Башенный стрелок боевых бронированных машин. И могу сказать, что учили нас не за страх, а за совесть». Например, у нас по всей территории части были натыканы имитаторы пультов автоматов наведения. Они были везде. В спальных помещениях, спортзалах, столовых, спортгородках и парках. Так что чем бы ты ни занимался, качался на тренажерах, плавал в бассейне, ел, читал или спал, как только раздавался сигнал захвата цели, ты должен был вскочить, подлететь к ближайшему пульту и нажать тангенту «Огонь», «Отбой» Или если на экране были другие цели, перевести маркер прицела на боевую цель и выстрелить. И все это максимум за 4 секунды. Демонд улыбнулся. Я однажды так торопился выскочить из бассейна, что грохнулся и заполучил закрытый перелом ступни. Две недели хромал в аппарате. А почему за 4 секунды? спросил кто-то. Деймонд повернулся в ту сторону, откуда послышался вопрос. Понимаете, корпус моего танка был изготовлен году это в 75-м прошлого века. Но все, что внутри и снаружи, давно уже другое. На наших танках стоят системы подавления, способные снизить вероятность поражения танка снарядом или противотанковой ракетой минимум до 45%. А это означает, что для того, чтобы попасть мой танк противнику, Деймонд развел руками, кто бы он ни был, Потребуется как минимум два снаряда. А минимальное время между выстрелами, с учетом быстродействия автоматов заряжания и рефлексов человека, как раз и составляет 4 секунды. Значит, ты должен успеть выстрелить раньше, чем в тебя выстрелят второй раз? Не только выстрелить. Первое время на имитаторах действительно были обозначены силуэты только боевых машин. Потом ты мог подбежать и обнаружить, что прицельный маркер наложился на мирный гражданский автомобиль, неведомо как оказавшийся на поле боя. А танк-противник торчит где-то за бугром и в ста ярдах подальше. Потом показывалось несколько целей, и ты должен был определить, по какой стрелять первый. Иногда надо было успеть поменять тип снаряда, иногда вид оружия. Поскольку лупить из орудия калибром 125 мм по легкому бронетранспортеру глупо, достаточно спаренной 25 мм пушки. Каждую неделю задачи все усложнялись и усложнялись, так что к итоговому учению мы уже насобачились так, что за 20 секунд умудрялись положить 6-8 целей в порядке уменьшения опасности. При этом пару раз за серию поменяв вид оружия и умудрившись оставить невредимыми пару мешалок, э, небоевых целей. «А вы стреляли настоящими снарядами?» Деймонд кивнул. «Конечно. На полигонах и на итоговом учении. Но там мы стреляли по большей части без автоматов наведения». Флай хмыкнул. «Мазали?» Деймонд утвердительно качнул подбородком. «Сначала жутко. А к весне он прищурился. «Вон тот джип, видишь?» Дэймонд показал рукой на небольшой старенький японский Митсубиси Паджера Пинин, маячивший на опушке леса где-то в паре миль от них. «Так вот, любой башнер моего призыва, используя только простой оптический прицел и стандартные ручные приводы, наспор попадет ему из танковой пушки точно в стекло боковой двери». Причем передний или задний на твой выбор. Флай некоторое время напряженно раздумывал над его словами: Так у вас обязательно служит каждый? Да, и как давно это у вас? Деймонд пожал плечами. В России так было всегда, на протяжении тысячелетий. Каждый мужчина воин. То есть все ваши 180 миллионов. Даймонд рассмеялся. Ну не 180 поскольку женщины служат только по желанию. К тому же часть мужчин уже не подходит по возрасту, состоянию здоровья и иным показателям. Но подготовленных резервов у императорских вооруженных сил достаточно. В тот вечер они засиделись за полночь. Флай быстро набрался и ушел спать. А они с Линдой расположились на лужайке под тентом. Она долго расспрашивала его о жизни в империи, а потом проводила до калитки. На следующий день Дэймонда разбудил отец. Сам Дэймонд еще не совсем адаптировался к смене часовых поясов, и потому начинал отчаянно зевать задолго до темноты, а вот просыпался не в пример позже других, ближе к полудню. «Дэйм, проснись, Дэйм! У меня плохие новости!» Дэймонд открыл глаза и сел на кровати. «Что такое, папа?» Отец держал в руках очки... И по колебанию их дужек Дэймонд понял, что у него дрожат руки. Беда, сынок. Вчера вечером русские запустили огромный спутник. 150 тонн весом. А сегодня утром президент в радиообращении к стране заявил, что подобные действия императора представляют собой прямую угрозу Америке. И что он отдал приказ начать переброску американских вооруженных сил в Европу. Деймонд потер ладонью лицо, шумно вздохнул и отбросил одеяло. «Да, папа, ты прав, надо вставать». Он спрыгнул с постели, с хрустом потянулся и попросил. «Папа, позвони, пожалуйста, в аэропорт и закажи мне билет на ближайший рейс до Москвы». Отец несколько мгновений стоял, молча сверляв взглядом спину своего уже совершенно взрослого сына. Потом тихо произнес. Этого-то я и боялся и вышел из комнаты.